Прежде чем поехать к Эстер, Люсьен должен был посетить особняк де гран -Илье и пробыть там часа два, превращавшие Клотильду Фредерику де гран -Илье в счастливейшую девушку сен-жерменского предместья. Осторожность, отличающая поведение этого молодого честолюбца, подсказала ему, что следует немедленно сообщить Карлосу Эррера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 Я должен ему доказать бессилие полиции. Когда наш хищник потеряет всякую надежду найти овечку, я берусь продать ее за столько, во сколько он ее ценит». «Продать Астер?» — вскричал Люсьен, первый порыв у которого всегда был прекрасен. «Ты что, забыл о нашем положении?» — вскричал Карлос Эррера. Люсьен опустил голову. «Денег нет!»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 «У меня нет другого средства, чтобы упрочить твое счастье». Кредиторы зашевелились. «Что станется с тобой, если ты попадешься в лапы судебного исполнителя, и тебя выгонят из дома де Тут-то и настанет час расплаты с дьяволом». Карлос Эррера изобразил жестом самоубийства человека, бросающегося в воду, а затем остановил на Люсьене пристальный и проницательный взгляд, подчиняющий слабые души людям сильной воли. Этот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 Под сутаной испанского священника скрывался Жак Коллен, знаменитый каторжник, который лет 10 назад жил под мещанским именем Вотрена в пансионе Воке, где столовались Растиньяк и Бьяншон. Жак Коллен по прозвищу «Обмани смерть», сбежавший из Рошфора, как только его туда водворили, последовал примеру пресловутого графа де Сент-Элен, но избежав промахов, допущенных коньяром в его смелом поступке. Надеть на себя личину честного человека и продолжать жизнь каторжника, такова была задача, оба условия которой были чересчур противоречивы. Чтобы не привести к роковой развязке, тем более в Париже. Ибо, поселившись в какой-либо семье, преступнику удесетеряет опасность подобного обмана.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 сказал себе этот гражданский мертвец, упорно желавший возродиться в новом социальном обличии и удовлетворить страсти, столь же необычные, как он сам. Гражданская война, зажженная в Испании Конституцией 1812 года, а именно оттуда явился этот человек действия, доставила ему возможность тайно убить в засаде настоящего Карлоса Эррера. Побочный сын вельможи, брошенный отцом еще в детстве,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 На бале в опере Растиньяк узнал Вотрена из пансиона Оке, но понял, что нескромность грозит ему смертью. Поэтому-то любовник госпожи Нонсинген, как и Люсьен, встречаясь взглядами, или под видимостью дружбы взаимный страх. В минуту опасности Растиньяк, конечно, с величайшим удовольствием доставил бы повозку, чтобы отправить «Обними смерть» на эшафот, Каждому теперь понятна мрачная радость Карлоса, когда он, узнав о любви барона Нусингена, мгновенно сообразил, какую выгоду человек его закала может извлечь из бедной Эстер. Э, э, э, сказал он Лисьену. Дьявол покровительствует своему служителю. Ты куришь, сидя на бочке с порохом. In sedo per ignes, что в переводе с латыни означает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 Герцогская ветвь носит на червление поля три золотых секиры, или боевых топора поперек щита, со знаменитым «Кавео нон Тимео», «Остерегаясь, но не страшусь», девизом, в котором вся история этого рода. Щит Герба Виконта расчленен, как у наваренов, на червление поля золотая зубчатая перевязь поперек щита, увенчанного рыцарским шлемом, с девизом «Великие дела, великий род».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 После июльской революции вышла замуж за барона Дюгенник. Жозефина, третья дочь, стала госпожою Дажуда Пинто. Когда маркиз потерял первую жену, урожденную де Рошфит, старшая ушла в монастырь в 1822 году. Вторая дочь Клотильда Фредерика в ту пору в возрасте 27 лет была серьезно увлечена Люсьеном де Рюбампре, Излишне спрашивать, какими чарами покорял воображение Люсьена особняк герцога де Гранлье, один из лучших особняков на улице сен доминик Всякий раз, когда огромные ворота, покачиваясь на своих петлях, распахивались, чтобы пропустить его кабриолет, он испытывал чувство тщеславного удовлетворения, о котором говорил Мирабо. «Пусть мой отец был простым аптекарем в умо, я все же здесь принят». Такова была его мысль. Стало быть, помимо своего союза с лжесвященником, он пошел бы и на многие другие преступления ради того, чтобы за ним осталось право всходить по ступеням подъезда, чтобы слышать, как о нем докладывают. «Господин де Любампре В большой гостиной в стиле Людовика XIV, отделанной в ту же эпоху, по образцу гостиных Версаля, где собиралось избранное общество «Сливки Парижа», так называемый «Малый двор». Благородная португалка, которая не любила выходить из дому, большую часть времени проводила в обществе Шолье, Новоренов, Ленанкуров, живших неподалеку от нее. Красавица баронесса де Макюмер, урожденная Шолье, герцогиня де Мофриньес, госпожа де Кан, мадемуазель де Туш, находившаяся в родстве с гран -Илье, которые были родом из Британии. Часто навещали ее, отправляясь на бал или возвращаясь из оперы. Виконт де Гранлье, герцог де Реторе, маркиз де Шолье, который в будущем должен был стать герцогом де Ленонкур-Шолье, его жена Мадлена де Морсов, внучка герцога де Ленонкура, маркиз де Жуда-Пинто, князь де Бламон-Човри, маркиз де Босиан, Видам де Памье, Денесси, старый князь де Кадиньян. И его сын, герцог Демофриньес, были завсегдатаями этого величественного салона, где все дышало воздухом двора, где манеры, тон, остроумие соответствовали благородному происхождению хозяев, широко открытый аристократический дом которых заставил, в конце концов, забыть об их угодничестве перед Наполеоном. Старая герцогиня де Юксель, мать герцогини Демофриньес, была оракулом этого салона, куда госпожа де Сарези, хотя и уроженная де Ронкероль, никак не могла проникнуть. Госпожа де Мофреньес, упросив мать покровительствовать Люсиену, предмету своей необузданной страсти за последние два года, открыла перед ним двери дома де Гранлие, и обольстительный поэт удержался там благодаря влиянию придворного духовенства и покровительству парижского архиепископа. Все же он удостоился чести быть представленным герцогине лишь после того, как королевским указом ему были возвращены имя и герб рода де Рюбампре. Герцог де Реторе, кавалер де Спар и еще некоторые из чувства зависти время от времени настраивали против него герцога де Гранлье, рассказывая анекдоты из прежней жизни Люсьена. Но набожная герцогиня, уже окруженная князьями церкви, И Клотильда де Гранлье поддерживали молодого человека. Впрочем, причина неприязни герцога Люсьен отнес на счет своего приключения с госпожой де Баржетон, ставшей графиней Шатле. Чувствуя настоятельную необходимость войти в столь влиятельную семью и, следуя внушениям своего домашнего советчика, который рекомендовал ему обольстить Клотильду, Люсьен выказывал мужество выскочки. Он стал появляться там раз пять в неделю. Он мило проглатывал колкости завистников, выдерживал презрительные взгляды, остроумно отвечал на злые насмешки. В конце концов, его постоянство, его очаровательные манеры, его любезность обезоружили излишнюю щепетильность и ослабили препятствия. По-прежнему, сохраняя наилучшие отношения с герцогиней Демофреньез, Пламенные записки, которые, писанные ею в разгаре страсти, хранились у Карлоса Эррера и долг госпожи де Саризи, желанный гость мадмуазель де Туш, Люсьен, блаженствовал, посещая эти три дома. Но он соблюдал величайшую осторожность в своих связях, пометуя о наставлениях своего испанца. «Нельзя уделять внимание многим домам одновременно», говорил его домашний советчик. Кто бывает всюду, тот нигде не встречает живого интереса к своей особе. Знать покровительствует лишь тому, кто соревнуется с их мебелью, кого они видят каждодневно, кто сумеет стать для них столь же необходимым, как удобный диван. Люсьен привык рассматривать Салон де Гранлье как некое поле битвы и он приберегал свое остроумие, шутки, светские новости и обходительность салонного любезника для тех вечеров, которые он проводил в этом доме. Вкрадчивый, ласковый, он угождал маленьким слабостям господина де Гранлье, ибо знал от Клотильды, какие рифы надобно обходить. Клотильда, которая прежде завидовала счастью герцогини де Мофрингес, страстно влюбилась в Люсьена. Люсьен, оценив все преимущества подобного союза, разыгрывал роль влюбленного, как разыграл бы ее в недавнее время Арман, первый любовник французской комедии. Он писал Клотильде письма, бесспорно представлявшие собою подлинные образцы высокого стиля, и Клотильда отвечала, состязаясь с ним в мастерстве выражать на бумаге свою неистовую любовь, ибо иначе она любить не могла. По воскресеньям. Люсьен слушал мессу у Фомы Аквинского. Он выдавал себя за ревностного католика и произносил в защиту монархии и религии прочувствованные речи, вызывавшие восхищение. Сверх того, он писал в газетах, представляющих интересы конгрегации превосходные статьи, не желая ничего за них получать и скромно подписывая их буквой «Л». Он выпускал политические брошюры, нужные королю Карлу X или придворному духовенству, не требуя ни малейшего вознаграждения. «Король, — говорил он, — так много для меня сделал, что я ему обязан жизнью». Несколько дней уже шла речь о назначении Люсьена личным секретарем премьер-министра, но госпожа Спар подняла такую кампанию против Люсьена, что фактотум Карла X колебался произнести решительное слово. Дело было не только в том, что положение Люсьена казалось недостаточно ясным, и по мере того, как поэт возвышался, вопрос, на какие средства он живет, все чаще слетал с уст, требуя ответа. Но вдобавок и в том, что любопытство благожелательное, как и любопытство враждебное, переходя от расследования к расследованию, открывало все новые уязвимые места в панцире чистолюбца. Клотильда де Гранлие служила ему невольным шпионом у отца и матери. За несколько дней до того она увлекла Люсьена в нишу окна, чтобы наедине побеседовать с ним и, кстати, сообщить, на чем основываются возражения ее семьи против их брака. «Приобретите поместье, оцененное в миллион, и вы получите мою руку. Таков был ответ моей матери», — сказала Клотильда. «Потом они спросят тебя, как ты добыл эти деньги» сказал Карлос Люсьену, когда Люсьен передал ему это якобы последнее слово. Мой шурин, по-видимому, составил состояние, заметил Люсьен. Мы будем иметь в его лице ответственного издателя. Итак, недостает только миллиона, скричал Карлос. Я подумаю об этом. Чтобы точнее обрисовать положение Люсьена в особняке де Гранлье. Достаточно заметить, что он там ни разу не обедал. Ни Клотильда, ни герцогиня де Юксель, ни госпожа де Мофрингес, по-прежнему благоволившая к Люсьену, никто из них не мог добиться от герцога этой милости. Такое недоверие питал старый вельможа к человеку, которого он называл господин де Рюбампре. Этот особый оттенок обращения, отмеченный всеми завсегдатаями салона, постоянно ранил самолюбие Люсьена, давая ему понять, что здесь его только терпят. Свет вправе быть требовательным, он так часто бывает обманут. Никакое искусство не в силах упрочить положение человека, который желает быть на виду в Париже, не имея солидного состояния и определенного занятия. Вопрос, на какие средства он живет, приобретал особую силу по мере возвышения Люсьена. Он был вынужден сказать у госпожи де Серези, при помощи которой он снискал расположение генерального прокурора Гранвиля и одного из министров, графа Октава де Бована, председателя Верховного суда. «Я страшно задолжал». Въезжая во двор особняка, где он надеялся найти узаконенное удовлетворение своему тщеславию, Люсьен, вспоминая слова «обмани смерть», говорил себе с горечью. Чувствую, как все колеблется у меня под ногами». Он любил Астер, И он желал назвать мадемуазель де Гранлие своей женой. Удивительное положение. Надо было продать одну, чтобы получить другую. Только один человек мог совершить подобный торг, не затронув чести Люсьена. И этот человек был же испанец. Не надлежало ли им как одному, так и другому быть поосторожнее друг с другом? Подобные договоры, в которых каждая из сторон по очереди то властвует, то подчиняется, дважды не заключают. Люсьен отогнал сомнения, омрачавшее его лицо, и вошел веселый, блистательный в гостиную особняка де Гранелье. Окна были растворены, благоухание сада наполняло комнату. Жардиньерка, занимавшая середину гостиной, казалась прелестной цветочной пирамидой. Герцогиня, сидевшая на Софе в уголке комнаты, разговаривала с герцогиней де Шолия. Несколько женщин составляли группу примечательную тем, что каждая из них по-своему старалась выразить притворное горе. В свете чужое несчастье или страдание не вызывают сочувствия. Там все, лишь одна видимость. Мужчины прохаживались в гостиной или в саду. Клотильда и Жозефина хлопотали возле чайного стола. Видам де Памье, герцог де Гранлье, маркиз де Жуда пинто герцог де Мофриньес играли в вист, в другом конце комнаты. Люсьен, о котором доложили, войдя в гостиную, направился к герцогине, чтобы поздороваться с ней, и сразу же спросил о причине грусти, читавшейся на ее лице. Госпожа де Шалье получила горестное известие. Ее зять, барон де Макюмер, в прошлом герцог де Сориа умер. Молодой герцог де Сориа и его жена, выехавшие в Шантеплер, чтобы ухаживать за братом, написали об этом печальном событии. Луиза в страшном отчаянии. «Женщина только однажды в жизни бывает любима так, как была любима своим мужем Луиза», сказала Мадлена де Марсов. «Она осталась богатой вдовой», — заметила старая герцогиня де Юкзель, глядя на Люсьена. Но его лицо было непроницаемо. «Бедная Луиза», — сказала госпожа де Спар. «Как я понимаю ее и жалею». Маркиза де Спар приняла задумчивую позу, изображая собой женщину с чувствительной душой. Хотя Сабине де Гранлье было всего десять лет, она понимающе посмотрела на мать, Но насмешливый огонек ее глаз был погашен строгим взглядом маркизы. Вот что называется хорошо воспитать детей. «Если моя дочь перенесет этот удар», — сказала госпожа де Шолье, выказывая всем своим видом нежную материнскую озабоченность. «Я все же не могу быть спокойна за ее будущее. Луиза, так романтично». «Право, я не пойму», — заметила старая герцогиня де Юкзель. «От кого наши дети унаследовали эту черту?» «Трудно сочетать в наши дни чувства и условности света», сказал находившийся тут старый кардинал. Люсьен, которому нечего было сказать, направился к чайному столу обменяться приветствиями с девицами де Гранлье. Когда поэт отошел на несколько шагов, маркиза де Спар наклонилась к герцогине де Гранлье и шепнула ей на ухо. «И вы уверены, что он очень любит вашу милую Клотильду?» Коварство этого вопроса станет очевидным, если несколькими штрихами обрисовать Клотильду. Эта девушка, лет 27 на вид, в эту минуту встала из-за стола, что позволило маркизе де Спарна смешливым взглядом окинуть сухую тонкую фигуру Клотильды, напоминавшую Спаржу. Ни одно из вспомогательных средств вроде излюбленных модистками пышных косынок, не могло послужить к украшению лифа, облекавшего столь плоскую грудь. Впрочем, Клотильда не трудилась скрывать свои недостатки и даже героически подчеркивала их. Она была слишком уверена в преимуществах своего имени. Она носила плотно облегающие платья, которые придавали ее фигуре строгость и четкость линий, присущих изваяниям средневековых мастеров, Рельеф на выступающих из глубоких ниш в старинных соборах. Клотильда была ростом в 5 футов и 4 дюйма. Если я прибегнуть к просторечию, имеющему хотя бы ту заслугу, что оно метко, я сказал бы, что она вся ушла в ноги. Из-за такого нарушения пропорций ее талия оказалась безобразно короткой с муглостью кожи, черными жесткими волосами, густыми бровями, глазами пламенными, но уже обведенными коричневой тенью, лицом, которое в профиль напоминало серп месяца, и выпуклым лбом она была похожа на свою мать, одну из красивейших женщин Португалии, но, как бывает, похожа на оригинал карикатура. Природа любит подобные шутки. Часто в той или иной семье встречаешь девушку удивительной красоты, но те же черты в лице ее брата, являют собою законченное уродство, хотя оба похожи друг на друга. Поджатый рот Клотильды хранил привычное презрительное выражение, поэтому ее губы, более чем какая-либо иная черта ее лица, отражали тайные движения сердца, ибо любовь сообщала им прелестное выражение, тем более привлекательное, что ее лицо слишком смуглое, чтобы краснеть, и черные суровые глаза никогда не выдавали ее чувств. Несмотря на все эти недостатки, несмотря на доскообразную фигуру, у нее был тот величественный вид, та горделивость осанки, короче говоря, нечто, что дается воспитанием и породой, что обличало в ней девушку из хорошего дома, и чем, быть может, она была обязана строгости своего наряда. Она так искусно укладывала свои пышные густые длинные волосы, что они могли бы украшать красавицу. Ее хорошо поставленный голос звучал чарующе. Она пела восхитительно. Клотильда была из тех женщин, о которых говорят. «У нее чудесные глаза» или «У нее прекрасный характер». Когда к ней обращались на английский лад, «Ваша светлость», она отвечала «Называйте меня ваша тонкость». «Отчего бы не любить мою бедную Клотильду», отвечала маркизия-герцогиня. Знаете, что она сказала мне вчера? «Если меня любят ради карьеры, я добьюсь, что меня полюбит ради меня самой. Она умна и честолюбива. Некоторым мужчинам нравятся эти качества. Что касается его, моя дорогая, он прекрасен, как мечта. И если он сможет выкупить бывшие владения Дерюбампре, король из уважения к нам вернет ему титул маркиза. Наконец, его мать... Последняя из Рюбампре. — Бедный мальчик, где ему взять миллион? — сказала маркиза. — Нас это не касается, — продолжала герцогиня. — Но я уверена, что он не способен его украсть. Впрочем, мы не выдали бы Клотильду ни за интригана, ни за бесчестного человека, будь он даже красавец, будь он поэт и молод, как господин де Рюбампре. — Как поздно вы пришли? сказала Клотильда, улыбаясь Люсьену с бесконечной нежностью. «Да, я обедал в городе». «Вы с некоторых пор много бываете в свете», сказала она, скрывая улыбкой ревность и тревогу. «В свете?» продолжал Люсьен. «О нет, я всю неделю, по странной случайности, обедал у банкиров. Сегодня у Нусингена, вчера у Дютие, позавчера у Келлеров». Из этого ответа можно убедиться, что Люсьен хорошо усвоил пренебрежительный тон больших бар. «У вас много врагов», — сказала Клотильда, предлагая ему, и с какой грацией, чашку чаю. «Отцу сказали, что у вас 60 тысяч франков долгу, и что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сент-Пелажи, если бы вы знали, чего мне стоят все эти наветы». Как все это угнетает меня! Не буду говорить о моих страданиях. Взгляды моего отца меня ранят, но как вы сами должны страдать, если хоть какая-то доля правды? Не волнуйтесь, из-за всякого вздора. Любите меня, как я люблю вас. И не откажите мне в доверии на несколько месяцев. Отвечал Люсьен, поставив пустую чашку на поднос чеканного серебра. Не показывайтесь на глаза моему отцу. Он наговорит вам дерзости, Вы не стерпите, и тогда мы погибли. Это злюка. Маркиза де Спар сказала ему, что ваша мать была повивальной бабкой, а сестра — гладильщицей. «Мы терпели крайнюю нужду», — отвечал Люсьен, у которого на глаза навернулись слезы. «Это не клевета, но удачное злословие. Теперь моя сестра миллионерша, а мать умерла два года назад». Эти сведения берегли на случай, если счастье сулит мне. Но чем вы досадили, госпоже де Спар? Я имел неосторожность, шутя рассказать у госпожи де Саризи в присутствии господина де Бована и господина де Гранвилля историю процесса, затеянного ею против своего мужа, маркиза де Спар, которого она желала взять под опеку. Но об этом, по секрету, мне рассказал, Бьяншон. Мнение господина де Гранвиля, поддержанное Баваном и Серези, принудило канцлера изменить свое решение, и тот, и другой отступили, испугавшись судебной газеты, испугавшись скандала. А в постановлении суда, которое положило конец этому страшному делу, Маркизе было воздано по заслугам. Если господин де Серези и нарушил тайну, зато я приобрел покровителей в его лице в лице генерального прокурора и графа Октава де Бована, которым госпожа де Серези рассказала, какой опасности они меня подвергли, позволив отгадать источник, откуда черпались их сведения, и тем самым обратив маркизу в моего смертельного врага. К тому же господин маркиз де Спар, считая меня виновником благополучного окончания этого гнусного процесса, поступил неосторожно, посетив меня. «Я освобожу вас от госпожи Деспар», — сказала Клотильда. «Но как?» — вскричал Люсьен. «Моя мать пригласит молодых Деспаров, очень милых и уже достаточно взрослых. Отец и оба сына будут превозносить вас, и я уверена, что мы больше не увидим матери». «О, Клотильда, вы восхитительны! Если бы я не любил вас ради вас самой, я полюбил бы вас за ваш ум». «Причина тому не мой ум», — сказала она, вкладывая в улыбку всю свою любовь. «Прощайте. Не приходите несколько дней. Когда в церкви святого Фомы Левийского вы увидите на моих плечах розовый шарф, знайте, что настроение моего отца переменилось. Ответное письмо приколото к спинке ваших кресел. Быть может, оно утешит вас в разлуке. Ваше письмо положите в мой платок». Молодой особе, вне всякого сомнения, было более 27 лет. Люсьен взял фиакр в улице Планш, вышел из него на бульварах, нанял другой близ церкви Мадлен и приказал въехать во двор одного дома на улице Тетбу.